11. Аренды поля для гольфа в Пюрмеренде. Дорогое удовольствие. Допустим, для меня деньги не играют большой роли. Но, в принципе, с полями для гольфа дело такое. Чем они дороже, тем поганее. В Пюрмеренде клуб был слишком большой, обставленный с напускным шиком, из тех, где вам подадут чабато с карпаччо из тунца и рукулу под трюфельным майонезом за 11,75 евро. В столовых, где сэндвич с ракетом стоит 2,5 евро, кормят, по-моему, вкуснее. А эти в Пюрмеранде изображают из себя курорт, так что с ними нужно держать уху востру. В том же клубном доме обосновался конференц-центр для самодовольных бизнесменов. Собственно говоря, мы предпочитаем играть там, где паркуются машины подешевле, а люди не демонстрируют простому народу своего превосходства. Например, на поле в районе Амстердам-Норд. Туда мы обычно ездим по пятницам. Но если мест нет, поневоле отправляемся в Пюрмеранд. Когда Стейн загоняет в мяч Ваут, он говорит «не повезло». Когда то же самое делает Йост, он возмущается «проклятие». Ваутер в таких случаях констатирует «промазал», а я просто ворчу. У каждого свой стиль. Наши разговоры вертятся вокруг гольфа, женщин, работы, денег и новостей. Йост и Ваутер единодушно полагают, что мир был бы намного лучше, если бы в нем распоряжались они. Для каждой проблемы у них имеются готовые решения — Стейн куда тоньше, его больше интересуют нюансы, но ему, мягко выражаясь, не по силам переспорить Йосты и Ваутера. Я обретаюсь где-то между этими двумя стилями. Вчера Йост сообщил, что собирается купить домик в Италии, точнее, в Тоскане, и любезно пригласил нас со временем воспользоваться его гостеприимством. «Нас — это меня и Ваутера», — Йост затеял разговор, когда Стейн уже ушел. Один мой клиент хочет избавиться от дома, так как не сможет пользоваться им в ближайшие годы. Получил срок — восемь лет. И я могу купить очаровательную виллу по очень сходной цене. заделуюсь гордым домовладельцем в Мацолле, недалеко от Вальтерры, А не рискованно покупать дом у уголовника? — спросил я. — Ничуть, — пояснил Йост. Он хорошо все продумал. Дом формально записан на какого-то итальянца, Йост купит дом у него, а упомянутый итальянец за небольшое вознаграждение будет присматривать за хозяйством и за порядком. Комар носу не подточит. «А кто вообще знает о нем?» — спросил Ваутер. «Никто, только вы. А твоя жена?» «Не знает. Во всяком случае, пока. Иначе придется ездить туда с ней. Скажу ей как-нибудь позже». В этом что-то есть. Стоит использовать такой шанс. И без жены. И чтобы не ставить никого в известность, непроизвольно вырвалось у меня. «Милости прошу в гости, дорогой друг», — ответил Йост. 12. В данный момент меня занимает число 1729. Хорошо бы поговорить о нем в интересном обществе. Если оно ненароком всплывет, я словно невзначай обмолвлюсь, что 1729 — число особое. Кто-нибудь спросит, почему? А я как можно небрежнее отвечу, что 1729 — самое малое простое число, которое можно записать двумя способами, как сумму кубов чисел 1 и 12 или 9 и 10. Будто я что-то смыслю в математике. Очень мне любопытно, какие физиономии будут у окружающих. Увы, вероятность, что 1729 выпадет, само собой, чрезвычайно мала. А если я сам заговорю о нем, то буду выглядеть довольно глупо. Я не нашел в интернете никаких значительных событий, случившихся в 1729 году, разве что изобретение особых облицовочных камней. А Википедия сообщает о каких-то водяных лесопилках. Это число я взял из газеты, сидя в машине, наизусть выучил, чем оно замечательно. Чем только в пробках не займешься. Неужели мне больше нечего делать? Много лет я лелеял мечту использовать время в пробках для изучения иностранного языка. И не какого-то простого, близкого, а трудного, например, русского, китайского или японского. Языка, владея которым можно произвести впечатление. Но и этот план, как и большинство прочих, я не стал воплощать. Я долго мирился с этим, но будущее становится все короче, и я начинаю все больше злиться на себя. Моя безвольная нерешительность и вечная «ну и пусть» здорово меня бесит. «Ну и пусть» — красная нить моей жизни. Если я еще хочу сделать из нее нечто крупное и захватывающее, пора потихоньку начинать. Тринадцать. Итальянский домишка Йоста не выходит у меня из головы. Йост прислал мне на мобильные несколько фотографий. Белый домик на холме, красивый сад, виноградник и даже маленький бассейн. Чуть на отшибе от деревни, и недалеко от Вольтеры, городка с ресторанами, террасами и магазинами. Я как можно небрежнее поинтересовался у Афры, не прокатиться ли нам летом в Италию. Нет, ей неохота. Там слишком жарко, язык такой непонятный, и каждый день спагетти — это не для нее. А почему я спрашиваю? «Так просто». — Ты ничего не делаешь так просто. — А на этот раз сделал. Ну — Ну-ну. — Ее ну-ну — обычный финал наших бесед. Четырнадцать. Мой пятидесятилетний юбилей прошел вполне предсказуемо. После кофе с тортом произошло классическое разделение. Женщины, старики и зануды расположились в гостиной, а большинство мужчин и единственная компанейская женщина устремились на кухню не знаю какой механизм лежит в основе этого традиционного расщепления но близость холодильника безусловно играет в нем важную роль в гостиной беседуют чинно и пьют умеренно а в кухне выпивают в быстром темпе и по мере развития праздника беседуют и смеются все громче в вход идут старые шутки и бородатые анекдоты и никого это не смущает Обычно я торчу на кухне, но в этот раз на моем собственном юбилее ожидалось, что я поведу себя как человек светский, то есть буду учтиво беседовать в гостиной с соседями и подругами Афры. Несколько попыток бегства были решительно пресечены моей супругой. Застукав меня на кухне, она совала мне в руки тарелку с сыром или ливерной колбасой и просила отнести ее в гостиную. Для подруг из клуба, где они занимаются йогой, Афра приготовила целое корыто сырых овощей. Короче говоря, вечер полностью соответствовал карикатурам на классический юбилей. В довершение всего, Ваутер наблевал в саду в ящик с бархатцами. «Оф, как хорошо!» Я не знаю никого, кто может так беззаботно сболевать и снова напиться, как Ваутер. Йост почел за благо вышвырнуть ящик со всем содержимым. На следующий день Афра обошла соседей в поисках своих бархатцев. Но... Йосту хватило ума сунуть ящик в багажник своей машины и по дороге домой выбросить его в мусорный контейнер. Несколько дней Афра не находила себе места. Во имя всего святого, как мог исчезнуть целый ящик с бархатцами? Может, кто-то его выбросил, только и сказал я. Наверное, решил, что они страшно воняют. Она сочла это предположение смешным. Пятнадцать. Пенсионный возраст увеличен на три месяца. Это третье или четвертое повышение пенсионного возраста за примерно 6 лет. Ничего не попишешь. Придется работать, пока мне не стукнет 67 лет и 3 месяца. По крайней мере, если в ближайшие 17 лет и 3 месяца не произойдет еще несколько повышений, что кажется мне вполне вероятным. Арифметика проста. Люди стареют и в среднем все дольше получают пенсию по возрасту, а число пенсионеров все увеличивается по сравнению с числом работающих. Минус плюс минус, двойной минус. Хэнк Крул, глава партии 50+, полагает, что речь идет о тех людях, которые сделали эту страну великой, поэтому решать проблему за их счет нельзя. Выходит, страну сделали великой Хэнк и его 50-плюсники. Но это не повод доверять им кошелек всей страны. Даже не знаю, что хуже. Еще 17 лет и 3 месяца торчать в конторе напротив бухгалтера Беренда. Или еще 17 лет и 3 месяца по 2,5 часа в день торчать в пробках. Эти дополнительные 3 месяца переполнили психологическую чашу моего оппортунизма. Еще 17 лет сантехоборудования. Еще 17 лет маршрута Пюрмеренд-Брёкеллен-Пюрмеренд. Что-то должно произойти. 16. Фредерика, соседская девочка семи лет, играет в футбол. Она пришла ко мне в гости, чтобы с гордостью показать список команд, поскольку ее команда занимает в нем верхнюю строку. А нижнюю строку занимает команда F5 из футбольного клуба «Алмера». Сыграно девять матчей, ноль побед, ноль ничьих, девять поражений. Забито четыре гола, пропущено 117. У меня сжало сердце. Средний счет проигранных матчей 13-13. На одну вторую. 117 раз семилетняя девчушка-вратарь, вероятно, с конским хвостиком и в огромных перчатках, вынимала мяч из сетки ворот. Говорят, командный спорт формирует характер, но как приведенная статистика влияет на девочек из команды F5 Альмера? Вопрос остается открытым. «У них мы выиграли со счетом 18-0», — гордо сообщила моя маленькая соседка. Я кивнул, думая о малышке-вратаре. «По-моему, все это очень печально». 17. Моя мать давно умерла, а с отцом мы поладили только когда он впал в маразм. В таких случаях приятно, что с тестем и тещей дело обстоит чуть получше. В итоге стакан половину на половину. Моя теща Герда — милейшая женщина, мой тесть Пит — припротивный мужик. Однажды герду, уговорив полторы бутылки вина, призналась мне тет тет Ума не приложу, как эта моя дочь выросла такой занудой. Я честно старалась сделать из нее что-то хорошее. Наверное, гены Пита оказались слишком доминантными, предположил я. Кстати, ума не приложу, почему я вообще вышла за Пита, она задумалась. Хотя понимаю, он был видный мужчина, а я так хотела вырваться из дома. Как говорится, сама виновата, потому, вероятно, и осталась с ним. А иногда в нем все-таки было что-то трогательное. «Хорошо, что эти двое не слишком тебя доставали, Герда», — подбодрил я ее. Она хотела что-то добавить, но тут вошла афра с травяным чаем. Пит каждый божий день жалуется на всевозможные недомогания, но ничего у него нет. У Герды несколько месяцев назад диагностировали рак легких, ее дела плохие, но она редко жалуется. Сорок семь лет подряд она выкуривала пачку в день. Все это время она была убежденным курильщиком, наслаждалась каждой затяжкой. «Досадно, что рак легких. Зато я выкурила почти четверть миллиона роскошных сигарет. А это тоже чего-то стоит. Люди почему-то забывают об этом», — сказала она, усмехаясь. «Да мы из-за тебя дышим отравой», — вернул Пит. Я прикинул, как бы запустить вазы в его тупую башку. Герда увидела, что я набычился, и сказал. «Оставь, Артур. Не трать энергию понапрасну». «Что значит тратить энергию понапрасну?» — спросила Афра. «Это значит, не злиться», — ответила ее мать. «Ты хочешь сказать из-за болезни?» «Вроде того, да», — кивнула Герда и продолжила. «Артур, не хочешь прогуляться со мной?» «Конечно, мама». «Как забавно, сынок. Ты в первый раз назвал меня мамой». Часть третья. Она. «У нас с Артуром совершенно разные друзья. Это не облегчает наших отношений». У меня есть отличные подруги по клубу йоги и по теннису, но Артур считает их пустышками. Он этого не говорит, но я чувствую, что он так думает. Его раздражает даже такой факт, что некоторые из них, в точности как я, любят травяной чай. Будто его друзья, которые глушат пиво да вино, сущий подарок для человечества. А может он завидует? Ведь у меня десяток подруг, а у него всего трое друзей. Двое, Йост и Ваутер, жутко наглые, а третий Стейн, вполне приличный, учитель немецкого. «Двое других занимаются не пойми чем». На дне рождения Артура было очень заметно, что наши компании не смешиваются. Мои подруги, соседи, отец сидели в гостиной, а Артур с друзьями торчали на кухне, и с ними, между прочим, моя мать. Им, видите ли, так удобнее, холодильник рядом. Я несколько раз просил Артура отнести в гостиную бутерброды, он безропотно угощал всех там сыром и колбасой, только вот норовил поскорее вернуться на кухню. А на кухню они быстро накачались». Я даже слышала, что там кого-то вырвало, но не стала выяснять подробности. Они все быстро убрали, так что я потом ничего не обнаружила. К тому времени все мои подруги и соседи, к счастью, разошлись по домам. На следующий день сосед припомнил, что после их ухода оставшиеся на кухне еще долго веселились. «И шумели!» — добавила его жена с кислой миной. Но хуже всего, что в тот вечер исчез ящик с бархатцами. Артур сказал, что знать ничего не знает. Возможно, кто-то решил, что они слишком воняют, и куда-то их перенес. По-моему, Артур врет. И кто-то сыграл со мной подлую шутку. Я обошла всех соседей, но ничего не нашла. Ну кому мог понадобиться ящик с бархатцами? В субботу Артур купил новый ящик и новые растения, что делает ему честь. Это были не бархатцы, но я не в претензии. Бархатцы впрямь пахнут довольно своеобразно. Он. Восемнадцать. «Оптовая торговля туалетной бумагой и сантехникой идет ни шатка, ни валка. Вчера совершенно неожиданно директор Херток провел в офисе общее собрание персонала. Присутствовали Марике, секретариат, Берент — финансы, Дирк — транспорт, Хамед, склад и я купля-продажа. Херток откашлялся, покинул взглядом собраний, еще раз откашлялся и сказал, «Не знаю, с чего начать». Он выглядел так, словно галстук душил его. «Цифры последних кварталов внушают некоторое беспокойство. Мы не достигли поставленных целей». Дирк посмотрел на него со страхом. «Неужели он забыл что-то доставить?» «Финансовая ситуация фирмы такова, что руководство вынуждено в кратчайшие сроки провести внутреннюю реорганизацию с целью экономии средств. Это коснется каждого в нашем прекрасном бизнесе». Для Хаммеда и Дирка слова были слишком непонятны. Явно происходило что-то серьезное, но что? Наконец, после долгих обиняков выяснилось, что нужно уволить двоих, но босс пока не решил, кого именно, и примет соответствующее решение в самое ближайшее время. Беглый обзор наличного персонала привел меня к выводу, что число возможностей ограничено. Первое. Хамеду придется выполнять работу Дирка, или наоборот, вылетает Дирк или Хамед. Второе. Херток может уволить секретаршу, но как директор не мыслит себя без секретарши, дело не в ее работе, он и сам легко мог бы ее выполнять, а вдобавок еще и разносить газеты, но в директорском статусе. Третье. Берэнду будет порочена моя работа. Вылетаю я. Четвертое. Я займусь работой Берэнда, но этот номер вряд ли пройдет, у Беронда два бухгалтерских диплома, а у меня ни одного, хотя выполнять его работу можно даже с дипломом сапожника. Подводим итог. Велика вероятность, что в ближайшее время я стану безработным. Должен признать, беспугался я намного меньше, чем ожидал от себя. Правда, в тот момент у меня мелькнула мысль, что, когда меня уволят, придется срочно что-то придумать, чтобы не торчать семь дней в неделю в Пюрмеренском таунхаусе, помогая Афре складывать чистое белье и ходить за покупками. Если не получится, буду тосковать по пробкам на пути в Брёкеллен. Моя жена, к слову сказать, тоже работает, но всего три раза в неделю. В магазине модной дамской одежды больших размеров. Чем она очень гордится, хотя большую часть времени проводит в ожидании покупателей. Кроме того, она играет в теннис по субботам после обеда и посещает занятия йогой вечером по средам. Остальное время она сидит дома и самозабвенно занимается домашним хозяйством. Для Афры день без стирки — потерянный день. Несмотря на то, что мы с Афрой, сидя дома, рискуем осточертить друг другу, я, в общем, смотрю на безработицу не слишком мрачно. Как говорится, в духе современных коучей. Думай не о трудностях, но о возможностях. 19. Как дела с домишком в Италии, Йост? В один прекрасный сентябрьский полдень мы сидели на террасе гольф-клуба, осушая вторую бутылку вина. Стейн только что распрощался, он обедает дома, а мы втроем изучали меню. «Хорошо, очень хорошо», — отозвался Йост. «Значит, в ближайшее время празднуем новоселье?» — спросил я. «А что?» «По-хорошему я не прочь его организовать», — ответил Йост и после небольшой паузы добавил. «Как насчет будущей весны? Говорят, в мае там красотища». «Значит, месяцев через восемь», — подсчитал я. «Звучит классно», — кивнул Ваутер. «Но как мы это устроим?» Повисла долгая пауза. «Что, если обставить это дело, как небольшую вылазку гольф-команды в чисто мужском составе?» — предложил Йост. «Гениально! И просто, как все гениальная старина!» — польстил ему Ваутер. «За десертом мы все обговорили. Организуем в мае так называемый «гольф-тур» на неделю в Алгарве. Алгарве — португальская провинция, международный центр отдыха. Чтобы отвлечь внимание от Тосканы, запланируем его на время, когда нет школьных каникул, чтобы не брать с собой Стейна». Заодно проведем передислокацию кое-каких вещей. У Ваутера есть свой человек в автосервисе. Он временно поменяет ауди Ваутера на пикап Volkswagen, чтобы было на чем ехать в Италию. Алгарви при ближайшем рассмотрении неудобно, — засомневался Ваутер. Туда придется лететь, а тогда дамы, возможно, пожелают проводить нас до аэропорта с Хиппхоу. «А может, скажем, что едем в Южную Германию?» — предложил я. «Тогда мы сможем с дороги отправить домой фото». Поскольку мы предпочли ехать через Францию, то сошлись на юге Франции. И кормят там лучше. Недалеко от Авиньона знакомые Йоста, французская супружеская пара, хозяева мотеля типа «Постель и завтрак» сдают отличные номера. Пошлем оттуда фото с видом на знаменитый мост. Мы выпили по стаканчику за успех нашего прекрасного предприятия. Потом еще по стаканчику. Так, ну опять повеселились». Афра сидела на диване в пижаме с чашкой травяного чая в руках. В общем, да. Я решил немного подождать с объявлением о нашем гольф-туре. Двадцать. Мой тесть высморкался и внимательно изучил результат в своем носовом платке. Он всегда так делает. Надо следить, нет ли там крови. Папа! Афра терпеть этого не может вот уже сорок лет. — В точности, как тот тренер немецкой сборной, который всегда совал руку в штаны, ощупывал яйца, а потом обнюхивал руку, проверял, не нужно ли срочно принять душ, — с усмешкой прошептала теща. — Мама! — Извини, дорогая, это очень забавно. Герда может говорить только шепотом. Она держится на более утоляющих, уже не встает с постели, но остается такой же, как всегда, остроумной, душевной, сердечной женщиной, искренней и все понимающей. На прошлой неделе она решила, что она страдалась достаточно, и попросила доктора дать ей спокойно умереть. Дочь и муж приняли это с трудом. Я тоже. Когда дело заходит так далеко, решение понятно, но примириться с ним нелегко. «Буду считать, что вы все поступите благородно, если не станете возражать, а поддержите меня в моем решении», сказала Герда тихо, но убедительно. Теща понравилась мне с первого взгляда, с той минуты, когда я увидел ее впервые. «Если хочешь знать, кем окажется твоя подруга, присмотрись к ее матери». Таково было мое убеждение, когда я познакомился с Сафрой. «Я толмаху. Надо было хорошенько присмотреться к ее отцу. Но мне это и в голову не пришло. Он был для меня чем-то вроде пустого места. А теперь лежащая при смерти мать мне ближе и дороже, чем женщина, с которой я состою в законном браке». Надеюсь, я не должен испытывать по этому поводу слишком сильного чувства вины, ведь если бы Афра могла безнаказанно обменять меня на щенка-лабрадор, она бы сделала это, не задумываясь. Муж и щенок несовместимы, так как у меня аллергия на собак. Точнее, на кошек, но тесть весьма настойчиво уверял меня, что если ты сверхчувствителен к кошкам, то не переносишь и собак. Я не стал возражать. Прав он или несет чепуху, я уже много лет не спорю. А в данном случае я только выиграл поэтому мы не держим ни кошек, ни собаки, ни морской свинки, никакого другого волосатого зверя. «Он очень хорошо относится к рыбкам, дорогая», — весело заметила однажды Герда, когда Афра в сотый раз пожаловалась, что из-за меня не может взять собаку. «Перестань, мама!» — оборвала ее Афра. «В любом случае, если она и сможет о ком-нибудь заботиться, то о животном. Золотая рыбка вполне бы сгодилась». Домашний врач человек либеральный, широко мыслящий. Несколько месяцев назад он по просьбе моей тещи начал процедуру оформления эвтаназии. Теперь все улажено, в том числе и консультации второго врача. Была достигнута договоренность, что когда Герда об этом попросит, то прежде чем ее просьба будет исполнена, она обязательно возьмет еще несколько дней на размышление. Эти дни стекли, и Герда снова попросила врача положить конец ее мучениям. Он сделал приготовление. Завтра все кончится. Такое чувство, что внутри у меня огромный бетонный блок. 21. В палате было душновато. Тесть поставил термостат на три градуса. Не хочу, чтобы ей было холодно умирать. Такая жара, наверное, тоже ни к чему, — осторожно возразил я. Возражение было оставлено без внимания. Герда с закрытыми глазами лежала на высокой больничной койке, которую по этому случаю отодвинули от окна на середину палаты. Чтобы мы могли сесть вокруг. Мы — это ее муж Пит, Афра, сестра Пита, врач и я. Медсестра держалась на почтительном расстоянии. Я знаю, сестра Пита не любит Герду. Она никогда ничего не понимала в любви, юморе и иронии, а Герда из них состояла. Однажды я слышал, как она внушала Питу. «Твоя жена ничего не уважает», — она сказала это как раз, когда я входил на кухню, но, увидев меня, быстро добавил, «Я ее не обвиняю, упаси Бог». «Надо бы ее спросить», — сказал я. «По-моему, она очень даже уважает все, что заслуживает уважения». «Нет-нет, не нужно спрашивать, она совсем не то имела в виду. Что допита, то, мне кажется, доведись ему выбирать между возвращением на ТВ игры Линга и выздоровлением жены, он бы надолго и глубоко задумался». С годами Пит превратился в самого большого эгоиста из всех, кого я знал, и даже не пытается это скрывать. А Герда, тем не менее, почти до самого конца жила радостно и весело, была в ней некая первобытная сила натуры. Я слышал однажды, как она сказала мужу, «Никому не отнять у меня удовольствие и счастье, и уж, конечно, не тебе. С тех пор я смакую эту мысль и стараюсь осуществлять ее на практике». Вокруг койки царила гнетущая тишина. Сестра Пита то и дело покашливала. Пожалуй, здесь все-таки слишком жарко, сказал я. Положу ей на лоб влажную салфетку. Возьми да положи, буркнул Пит. Вот так, мамочка, сейчас я тебя умою, тихо шепнул я ей на ухо. По ее лицу скользнула едва заметная улыбка. Казалось, она хотела что-то сказать, но с губ не слетела ни звука. Доктор повернул вентиль капельницы, и мы смотрели, как по трубке стекает жидкость. Теперь уже недолго, сказал он. Сердце останавливается. «Избавьте меня от подробностей, доктор», — сказал Пит. Немногим позже по телу Герды пробежала короткая дрожь, рот открылся. «Ваша мать скончалась», — тихо произнес доктор. «И моя жена», — сказал Пит. «Прошу прощения, и ваша жена, разумеется». Афра рыдала в моих объятиях. Ее плечи вздрагивали. Даже Питу пришлось энергично промокнуть глаза носовым платком. Но сперва он проверил, «Достаточно ли платок чистый?» Я поцеловал Герду, прикоснулся щекой к ее щеке. «Пока, мама». Сестра Пита отвернулась.